Мы прошли здание второго терапевтического отделения и подошли к семиэтажке. Молюсь, чтобы никто не появился из прохода. Отреагировать мы не успеем. Впереди подпорная стена, за которой находится инфекционка. Стена образует угол с другой. Исходит на нет в нашу сторону угола угла здания. Прямо напротив главного входа за стеной небольшое строение, 2 на два. Руслан, перемещаемся на грунтовку. Нам надо в ту будку. Она одна не вписывается в общий вид. Русик оставляет Антона на мне и бежит к будке. Сняв автомат, начинает колотить прикладом в дверь. Хорошо, что звуки перестрелки заглушают эти удары. Сбив навесной замок, Руслан открыл дверь. Мы подошли ближе. Будка снаружи обозначена как трансформаторная. Что ж, посмотрим. С внутренней стороны двери и рамы тоже приварены петли. Шикарно! Приспособим замок обратно изнутри. Закрыв плотно двери, накинув замок, Русик покопался в рюкзаке, включил фонарь и высветил на полу круглый люк с прорезями. В городе обычно ставили такие наливневки. Руслан направил фонарь на прорези. Вниз в темноту уходит вертикальная лестница вентиляционной шахты. Антон, Эля, сначала вы. Спуск примерно 20 метров. Кир, ты за ними. Я закрою люк и пойду последним. Борода приоткрыл люк шире и выключил фонарь. «Встретимся внизу». Мы спустились вниз, дождались Руслана и пошли по тоннелю. «Давай помогу». Я подошел к хромающему Антону. «Справлюсь», — сухо ответил тот. Я, скинув рюкзак, достал АКС и протянул Антону. Тот молча взял его в руки. Пройдя пару метров, он повернулся на нас. «Извините, я хреновый напарник. Я хочу быть лучше, но не получается». «Тоха, я в твои годы был еще тот раз долбай. Если бы война началась тогда, я бы не выжил. Все это опыт и наживное. И заморачивайся. Главное, мы все живы. Ты тоже извини, я иногда перегибаю палку». Я протянул руку. «Мир?» Антон молча пожал руку и отвернулся. Руслан пошел первым, держа свой автомат на вытянутой руке. Тоннель вывел нас к вентилятору через 10 метров от шахты. Выбив ногами решетку из стены вместе с крепежом, мы влезли в техническое помещение, как две капли воды, похожие на то, в котором я спал возле китайки. Сразу возле вентилятора была дверь, через которую мы вышли в тоннель. «Твою ж ты мать! Рельсы! Вы не врали, рельсы! Катакомбы существуют!» «Охренеть! Я искал их с одиннадцати лет! Кто бы мог подумать, оно всегда было рядом!» Антон радовался, как ребенок. «Все это прекрасно!» Только куда идти, я посветил фонарем в тоннель. Что вправо, что влево уходили рельсы. Я направил луч в потолок, высветив крепление с проводом. Смотри, Русик, а вот ответ на твой вопрос: Здесь должен был ездить трамвай. Но почему трамвай? Ты помнишь, я работал на вагоноремонтном. Чтобы получить разряд, мне нужно было сдать экзамен. Я прочитал ту литературу, которую мне дали, и дополнил свои знания из сети, чтоб наверняка. Так вот. Я сделал глубокий вдох. Вся наша сеть железных дорог по стране основана на одном размере колеи – 1520 мм. Это стандарт для поездов, которые регламентируются допуском плюс-минус 4 мм. 1524 мм – размер колеи трамвая. Это значит, что реборды трамвая вполне смогут проехать по рельсам поезда. Поэтому тоннель с центра и выходил в лесном порту. Он переходил в стандартные рельсы. А маневренность трамвая намного выше, чем у поезда. Тележка более подвижна. Не стоит забывать, что численность населения после восстановления города была не особо большая. А теперь надо подумать, куда нам идти. Предлагаю налево. Ну, раз больше предложений нет, так и поступим. Мы повернули налево и пошли по путям. Антона шалело светил фонарем вокруг. Только кроме рельсов ничего интересного больше не было. Тоннель пошел на поворот, и через несколько метров мы вышли в огромное круглое помещение и замерли. Перед нами был самый настоящий перекресток, расходящийся от нашего тоннеля на три направления. Из нашего направления можно было попасть в левую ветку и ту, которая уходила прямо. Ветка, уходящая прямо перед своим тоннелем, имела развилку на выезде, уводя второй путь в правый тоннель. В метре от въезда в каждый тоннель стояли мощные колонны около двух метров в диаметре. Еще две были расположены между путями развилок. Глядя на этот грандиозный ансамбль инженерной мысли, мы так и стояли в тишине. «Налево пойдешь, коня потеряешь. Прямо пойдешь, женат будешь», — начал я. «Направо пойдешь, какую-нибудь херню попадешь», — закончил Руслан. Шикарная концовка. Знать бы еще, где мы? Мы прошли по вентиляции 10 метров в сторону морга. Значит, мы вышли под семьей этажкой. Потом мы пошли налево, в сторону второй терапии. Значит, пути по левую руку ведут к дому офицеров и парку Ленина. Пути прямо, скорее всего, ведут к роддому. Вот только направо непонятно. Ну, значит, направо и пойдем. Готовность к бою, друзья. А то борода нам напророчил события. Эля, как там твой Татошка? Спит. А почему Татошка? Волшебника изумрудного города вспомнил. Эли и Татошка, блин. Борода он явно железный дровосек. И ищем мы все волшебный подземный город. Иронично? Подожди. Я достал из кобуры пистолет, зарядил его и протянул ей. Это на всякий случай. Ты давай фантазию свою угомони, скривился Руслан. Тоже мне Гудвин. Мы завернули в правый тоннель, который через пару минут вывел нас на платформу убежища. Она имела разительное отличие от платформы-китайки. напоминая полноценную станцию метро. Около сорока метров в длину и пятнадцати в ширину, украшенная колоннами. На стене тоннеля, обложенной гранитными плитами, висели позеленевшие от времени медные буквы. Городская больница. Но самое поразительное ждало нас на другой стороне платформы. Там тоже шли пути. «Офигеть!» – только и смогла произнести Эля. «Я, кажется, понял, что к чему». задумчиво ответил Руслан, светя фонарем то в один, то в другой край тоннеля. Тоннель из роддома выходит к тому краю платформы, по которому мы залезли. Потом пути делают петлю вокруг убежища и приводят сюда. Дальше этот тоннель выводит на развязку, с которой можно попасть или обратно в роддом, или к парку Ленина. То есть, если бы из технического помещения мы повернули направо, то попали бы на этот край платформы. Около тюрьмы же был завал, и мы понятия не имеем об отрезке от завала до этого места. Возможно, там есть еще развилка, а может и не одна. Так или иначе, все дороги ведут в изумрудный город. Что попросишь у волшебника? Улыбаясь, я легонько толкнул Руслана в бок. Мозгами ты вроде не обделен. Больше всего интересно, почему здесь никого нет. Как ты думаешь, где мы сейчас, если ориентироваться на поверхность? под площадкой между больницей и моргом, плюс-минус в сторону Цедрика. Интересно, почему здесь никого нет? Какая разница? Попробуем найти путь на верхние ярусы. Мы прошли до дальнего края платформы, отыскав там две двери. Помещение за первой дверью оказалось казармой. Вторая дверь вывела нас в небольшой коридор с тремя помещениями. Первые два были инструментальной кладовой, последняя, судя по дырке в полу, местный туалет. Не обнаружив ничего интересного, мы пересекли платформу еще раз. В этой стене нас ждала удача в виде приоткрытой железной двери, которая вывела нас в дезинфекционное помещение. Из него мы вышли на лестницу и поднялись на второй этаж. На наше счастье все гермодвери были открыты. Попав на этаж, мы отдали Элине и Антону один фонарь и отправились на экскурсию по достояниям советской архитектуры, примерно объяснив, что и где находится. Пользуясь уже полученным опытом, попытались оживить генератор. Затея не увенчалась успехом. Стартер натужно прокручивался, не запуская мотор. Несколько раз проверив уровень масла и топлива, попробовали еще раз. Хватит мучить этого динозавра. К чему нам его запускать, если нужно идти? Нам еще с Артаком надо встретиться. — Ты думаешь, они живы? — скептично выдал Руслан. — Ты же слышал выстрелы со стороны СИЗО. — Это могли быть и бродячие собаки. Если на то пошло, то и Артак слышал взрыв и видел, как рухнуло здание роддома. Это же не значит, что нужно бросать все на самотек. В принципе, да. Оживлять это чудо незачем. Мы вышли из генераторной, пытаясь понять, где наша молодежь. Пришлось поблуждать по убежищу, чтобы найти их на третьем этаже в библиотеке. Вытащив чуть ли не за руки обоих, мы спустились вниз к платформе и подошли ко второму тоннелю. Все-таки меня терзает вопрос. Почему здесь нет людей? Руслан пригладил бороду. Такое ощущение, что после строительства сюда больше никто не заходил. В тот момент, когда я уже собирался высказать свои предположения, лампочки под потолком поочередно начали потрескивать, и платформу осветил тусклый свет. Из обоих тоннелей в нашу сторону медленно пополз странный туман зеленоватого оттенка. Мы стояли в недоумении, озираясь по сторонам. Платформа и сам тоннель резко изменились. Вместо мраморного пола и бетонных сводов был грунт. Такое чувство, что мы попали во время стройки. «Что происходит?» – прошептала Эля. «Что бы ни происходило, мне это не нравится», – ответил я. Накликал беду борода своим длиннющим языком. Эля взяла меня за локоть. Ее трясущаяся рука явственно давала понять, что девчонка напугана до жути. Мелко, ты чего?» Я повернулся, улыбаясь к Эле, и замер. Мимо нас из лестничной двери выходили один за одним солдаты в форме времен СССР и потопными винтовками в руках. Бледные лица с пустыми глазами больше похожи на очень реалистичные маски, чем на настоящее лицо. Они шли в сторону казарм, заходя по одному в открытую дверь. Все это происходило в абсолютной тишине, добавляя еще больше жути. Первым не выдержал Антон и пошел вслед за ними. Мы не дошли несколько метров, когда из тоннеля, по которому мы пришли, появилось четыре человека в тюремной робе. И эти четверо вылезли на платформу, ставшую намного ниже по отношению к рельсам, и начали принимать инструменты у тех, кто остался внизу. На стену облокачивались кирки, лопаты, жестяные ведра. Последними появились три тачки, после которых оставшиеся люди также поднялись на платформу. Сгрудившись толпой, они потихоньку заносили инструмент во вторую дверь. Когда в инструментальной скрылась почти половина, со стороны входа в убежище быстрым шагом подошел офицер НКВД. Один из работяг, больше похожий на богатыря, подошел к лейтенанту. О чем они говорили, узнать нам никогда не удастся, потому что их лица оставались непроницаемыми бледными масками. Они простояли около минуты друг перед другом, после чего здоровяк пошел к своим, начавшим выходить из двери. Тяжело было смотреть на людей, которые стояли рядом с нами. но не издавали ни звука, не выражали никаких эмоций. Окружив здоровяка, они стояли молча, смотря на него. Затем сделали несколько шагов в сторону и построились в шеренгу. Один из них, проходя мимо нас, остановился прямо напротив, и я готов был поклясться, что он смотрит именно на нас, по очереди заглядывая каждому в глаза. И если до этого наблюдать за происходящим было страшно, но терпимо, то от взгляда этих мутных стеклянных глаз, проникающих в самую душу, стало просто жутко. Арестант пошел дальше, и я услышал, как выдохнули мои друзья. После построения к ним подошел офицер, встав в метрах в трех от них. Он достал из кармана сложенный листок и опустил в него бледную голову. Мы ретировались в бок к инструментальной. Несмотря на то, что на нас было все равно, никто не услышал. Мы старались идти как можно тише. Когда мы вновь обернулись на отряд, сзади него уже стояли солдаты с поднятыми винтовками, направленными в спины людей, стоящих перед ними. Офицер коротко кивнул, глядя поверх голов рабочих. Мгновение, и руки солдат дернулись от беззвучного выстрела. Тела рабочих стали падать на землю. Мы в оцепенении смотрели, как умирающих людей с ничего не выражающими лицами беззвучно добивали солдаты с таким же отсутствием эмоций на лице. Скидав их в кучу, солдаты зашли в инструментальную и вышли с лопатами. Картина резко поменялась, как будто режиссер этого жуткого спектакля сделал перемотку. И уже перед нами была яма, в которую скидывают тела рабочих, построивших место, где мы сейчас находимся спустя почти век. Офицер подошел к краю ямы, смял листок и, повернувшись спиной, бросил его через плечо и пошел в сторону выхода. Смятая в шарик бумага перелетела яму, и один из солдат, подняв ее, бросил в инструментальную. Тусклый свет погас. Вместе с ним исчез и странный зеленоватый туман. Все вернулось на места. Мы стояли на мраморном полу. На отделанном гранитом своде все так же висели позеленевшие буквы. Антон молча взял у меня фонарь и пошел в инструментальную. Вышел он оттуда через пару минут, держа в руках пожелтевший смятый листок бумаги. «Посвети, пожалуйста». Он протянул мне фонарь и аккуратно развернул комок. На старом листке выцвившими чернилами был написан список фамилий с именами. «Список тех...» Кого оставили неупокоенными в этом богом забытом месте? Людей, построивших такое грандиозное сооружение, расстреляли ни за что, хотя обещали освободить. Никто не знает их имен и никогда не узнает. Эту тайну унесли в себе и офицеры, и солдаты, и эти несчастные, которых с чьей-то легкой руки пустили в расход. Я взял у Антона листок, распрямил его и сложил в четверо. Убрал в карман куртки. Зачем он тебе? Тихо спросила Эля. Войну выигрывают не генералы. Ее выигрывают солдаты ценой своих жизней. То, что мы видели, то же самое. Я уверен, что в центре нам встретится хоть один священник, которому я отдам этот список, чтобы он помолился об успокоении этих людей. Давайте, друзья, уходим отсюда. Мне не по себе от этого места. Подал дрожащий голос Руслан. Мы спустились на пути и пошли к развилке. Куда дальше? Спросил Антон. «Прямо», — ответил я, — «мы идем в Ленинский парк». Мы остановились, пройдя метров двести по тоннелю, когда он пошел на поворот. «Что это было? Что за немое жуткое кино?» — спросил Руслан. «Единственное, что я могу предположить, — те, кого мы видели, зеки, строившие тоннели. Парень, писавший дневник, упоминал о том, что им должны были скостить срок. Но они свидетели строительства секретного объекта, их просто расстреляли и засыпали под платформу. потому что никому не упало их хоронить и тем более отпускать. Никто бы не схватился лагерников. С теми, кто строил под Китайкой, поступили так же. Но там ничего такого не было. Больница сама по себе сгусток негативной энергии. Тем более убежище находится между ней и моргом. Вся земля этой территории пропитана негативом, который и мог явить нам эту картинку. А вообще, я думаю, что это проекция событий 50-х годов. Кто-то или что-то показало нам эти события. а именно то, что ни в чем не повинные люди так и остались неупокоенными, и их души не могут до сих пор найти приют в загробном мире, оставаясь привязанными к месту своей гибели. «Бред! Призраков не существует!» Читал бы побольше, знал бы, что на местах ожесточенных сражений Первой и Второй мировых войн до сих пор слышны выстрелы и стоны умирающих солдат. «Но тут-то все было в тишине!» – продолжал спорить Руслан. «Тьфу ты ну ты! Нет, посмотрите на него!» Я начал потихоньку злиться. «Ты видел, что произошло? Работяк в тюремной робе, солдат с винтовками Мосина и офицер НКВД. Это видели мы все. А еще при воспоминании о взгляде одного из них у меня по телу озноб идет. Ты можешь до ударе доказывать, что это была массовая галлюцинация или временное помешательство, но я своего мнения не изменю. Я видел расстрел людей, чьими руками было построено одно из величайших мест в этом городе, которое, если бы не война, прогремело бы на всю страну». потому что мы с детства слышали байки о катакомбах и грезили найти их. Только никто не подозревал, что все намного грандиознее, и под нашим городом есть целая трамвайная линия». Я все сказал. Я хотел замолчать, но увидев, что Руслан собирается мне что-то ответить, продолжил. «И если ты вздумаешь и дальше со мной спорить, я в трех словах задам тебе вектор направления к самым истокам твоей жизни». Тоннель взял небольшой наклон вниз, повторяя рельеф местности. Всего от развилки наш путь занял примерно полкилометра, если ориентироваться на шаги. Тоннель пошел на расширение и вывел нас к очередной станции. Это была уже третья станция, на которой мне довелось побывать. Но каждый раз дух захватывает от увиденного. Единственная загадка, которая мучает меня. Почему, имея такое грандиозное подземное сооружение, руководство города оставило это все в тайне? Понятно, что сверху находится убежище, и уже не получится провести реконструкцию, чтобы добавить эскалаторы или современные лифты. До войны каждый день мы проводили в пробках, потому что город, имеющий форму подковы, не приспособлен к решению проблем трафика. Утро и вечер превращались в транспортный коллапс. Люди задерживались на работе, чтобы потом без пробок попасть домой. Какая разница, выехать в пять вечера и полтора часа провести в пробке, или выехать в шесть и за полчаса спокойно попасть домой? А самое непонятное в этой ситуации то, что весь город знал про катакомбы. Точнее, знал, что они есть. Мы в детстве считали их пешими переходами. Никто даже представить себе не мог трамваи, а тем более подземные. И вот спустя несколько лет после Третьей мировой, которая превратила прекрасный город у моря в серые руины, мы случайно узнаем, все, что мы считали городскими байками, оказалось правдой. Все это время под нашими ногами находилось самое универсальное средство передвижения. И никому даже в голову не пришло просто копнуть чуть глубже и найти. «Дом народного комиссариата внутренних дел СССР», – прочитал Антон. «Что это такое?» «Дом офицеров», – ответил я. «А при чем здесь НКВД СССР?» «Потому что до войны это был дом НКВД, который потом стал домом офицеров. Просто старое название звучит эпичнее». «Может, обследуем?» – предложил Руслан. Я бы предпочел держаться подальше от поверхности и идти вдоль тоннеля. Вернуться мы всегда успеем. Мы прошли платформу дома офицеров. Судя по небольшим размерам, это, скорее всего, перевалочный пункт, а не полноценное убежище. Тоннель вел дальше, соблюдая небольшой уклон. Мы прошли еще примерно сто метров и уперлись в массивные железные ворота, которые не полностью закрывали свод, оставляя снизу и сверху небольшие щелки, чтобы не упираться в рельсы и контактный провод. Руслан лег на пол, осветив фонарем пространство под полотном. «Там огромный зал. Меня прям распирает от желания попасть туда!» Я посветил на створке ворот. Посередине каждой из створок были две большие петли, перетянутые между собой цепью. Звенья концов держал небольшой навесной замок. «Фи? Всего-то? Кир, дай свой автомат, а то я своим уже поколотил!» Я уже скинул лямку рюкзака и снял когда в дело неожиданно вступила Элина. — Вам лишь бы ломать все до шеи сворачивать. — В сторону, мальчики! Вытащив из кармана какую-то непонятную связку, она попросила Руслана посветить и начала копаться в гнезде замка. Через полминуты она повернулась, держа в руках замок и глядя на наши отвисшие челюсти. «Что — Что? — смутилась она. — Я тоже кое-что умею. Отмычки в гимназии нашла, когда подбирала форму в размер. — По-моему, я влюбился, — прошептал Антон, глядя на победоносный взгляд Элли. А я оставил в руках. Все-таки неизвестно, что ждет нас по ту сторону. Борода быстрыми движениями разматывал цепь, бурча под нос недовольства из-за попадавшихся запутанных узлов. Наконец цель брякнула обрелься. а Руслан навалился всем весом на створку и приоткрыл ее. У меня срывалось дыхание от возбуждения. — Ну не томи, бородатый, -то, заходи уже! И цепь заберите на всякий случай. Эля, оставь у себя замок. Он же рабочий, значит, пригодится. А Руслан подмигнул одним глазом и скрылся в проеме. а За ним прошел Антон, подняв перед этим цепь. Потом Элина, и последним зашел я, приоткрыв на всякий случай створку пошире. Благо, с той стороны имелись толстые вваренные ручки. Конечно, два фонаря не смогут охватить той грандиозности сооружения, в которое мы попали за воротами. Перед нами открылось огромное круглое пространство. Его своды сходились в купол наверху. Рельсы, выходившие из нашего тоннеля, переходили в развилку, вливавшись с двух сторон в рельсовое кольцо, которое опоясывало помещение. По внутренней окружности стояли небольшие столбики, державшие контактные провода. В центре этого кольца находилась огромная бетонная колонна, поддерживающая свод купола. На самом ее верху мозаикой был выложен флаг СССР на всю окружность и шириной под два метра. Прямо напротив нашего тоннеля, на колонне сверху вниз по вертикали, висели позолоченные буквы «Новороссийск». Мы обошли колонну по кругу. Название города располагалось с четырех сторон крест-накрест, и напротив каждого тоннеля имелся тоннель. В сегментах между ними на всю длину колонны была мозаика, изображавшая предприятие города. Цементный завод, морской порт, железнодорожный вокзал. Последний сегмент был оформлен в виде боевых сражений на Малой Земле. От величественности этого комплекса захватывало дух. Мы посветили фонарями на рельсы. Справа и напротив нашего тоннеля были ворота, перед въездом в которые рельсы тоже имели развилку, чтобы, сделав круг, можно было вернуться обратно на ветку. А зато слева от места нашего входа широкий тоннель был открыт. Насколько я могу судить по пройденному расстоянию, мы сейчас под площадкой возле сцены Ленинского парка. Она, к тому же, имеет форму круга. Подмигнул мне Руслан. Пойдем в открытый тоннель. Тоннель, в который мы зашли, пошел на расширение, и нам попалась развилка. Через метров десять еще одна. Три колеи привели нас в вытянутое прямоугольное помещение, в конце которого стояли трамваи. Два из них имели по три вагона сзади, у третьего по краям были локомотивы. Между ними находился вагон. Похоже, это именно тот трамвай, который должен был идти к китайке. А разворотной петли там нет, а значит, это то, что нужно. Я радовался, как ребенок, получивший долгожданную игрушку. Трамваи выглядели так, как мы и привыкли их видеть. Кузов желтого цвета с большой красной полосой по периметру, от окон почти до самого низа. Двери, у того, к которому мы подошли, оказались открытыми, и я без слов зашел внутрь. Наверху, возле кабины машиниста, висела жестяная табличка с выбитыми буквами. Усть катаевский вагоностроительный завод имени Кирова. Ниже модель КТМ-1. И дата. 1947 Я пошел дальше. Интерьер трамвая сохранился идеально. Деревянное лакированное сиденья, стекла, состоящие из двух частей, украшенные желтыми занавесками и перила, обтянутые резиной. Все это погружало в прошлое, во времена Советского Союза, во время стабильности и процветания страны. Похоже, их привезли сюда прямо с завода. Жаль, что им так и не удалось сделать хотя бы один рейс. Ну что, хватит с нас экскурсий на сегодня? Надо найти выход на поверхность. А Руслан хоть и тоже чуть не пританцовывал от радости, но выглядел серьезным. «Пожрать бы чего?» – начал Антон. «Только после того, как под... попадем в Краеведческий музей», – отрезал Руслан. Мы вышли на Кольцевую и остановились. «Так, давайте рассуждать логически», – начал Руслан, приглаживая бороду. «Мы под парком Ленина. Наш тоннель уходит к бор... гор-больнице. «Значит, тот, который напротив, идет к музею. А правый тогда куда ведет?» «Ты же сам в больнице говорил, что из-за завала мы не знаем, что представляет из себя отрезок между роддомом и тюрьмой. Возможно, после нее есть развилка, которая ведет из Китайки напрямую сюда. Вот тебе и ответ!» «Логично. Значит, туда нам не надо. Получается, что музей за воротами напротив нас. А еще получается, что ворота открываются изнутри. А если так?» то поблизости должна быть станция, через которую можно быстро попасть к воротам. Оставив нас втроем, Руслан пересек кольцо и подошел к воротам, подергав их снизу. Створки не сдвинулись ни на миллиметр. Пока мы стояли, у Эли за пазухой проснулся щенок, напомнив о своем присутствии жалобным поскуливанием. Все равно стоим без дела, а естественные потребности никто не отменял, поэтому его опустили на землю. Щенок сначала робко озирался, а потом залился радостным лаем и бросился под закрытые ворота. Эля побежала за ним и, встав на четвереньки, стала звать его цокающими звуками. — Глаза не сломай, — улыбаясь, сказал я Антону, смотревшему, не отрываясь на девчонкины прелести. Где-то недалеко в тоннеле раздался жалобный плач щенка и топот ног вперемешку с бранью. — Цепь где? — Русик возник за моей спиной бесшумной тенью. Получив цепь, он живо замотал ручки ворот и накинул через звенья замок, протянутый Элей. Через несколько томительных секунд из-под створки вылетел щенок и уткнулся в ногу Элине. Схватив его, она спрятала обратно под куртку, а борода выключил фонари, и мы отошли в сторону от ворот под защиту стены. По полу шарило несколько фонарей. Затем раздался стук в ворота, заставивший нас вздрогнуть, и следом голос. «Тук-тук!» «Кто в теремочке живет?» «Открывайте. Я знаю, что вы там». «Мага», — прошептал Борода. Мы на ощупь вдоль стенки вернулись в свой тоннель, став невольными свидетелями диалога. «Нет здесь никого. Я говорил, ушли они». «Куда ушли? Эти черти из военстроя, в котором они вдвоем опять завалили кучу народа, сказали, что они ушли в сторону гимназии. Туда же утром пошли наши люди. Они должны были найти путь в катакомбы». В тюрьме наших беглецов никто не видел, и никто про них не слышал. Испарились? Чего ты хочешь от меня, Андрей? Я помогаю тебе в разведке, не больше. Я хочу знать, куда делись эти твари, — взревел мага. Еще этот огрызок собаки появился откуда-то. Я чувствую, что они здесь. Послышалось эхо ударов. Похоже, пытались сбить замок. Навались! Еще раз! Мертво. Придется возвращаться. Толкайте! Петли закисли от времени. Пройдя также вдоль стены метров двадцать, мы включили фонари и быстрым шагом пошли в сторону дома офицеров. Руслан схватил меня за плечо, резко развернув на себя. «Ты говорил, что по дневнику входы в тоннели располагаются в культурных или значимых местах?» «Ближайшая». «Гортеатр», — ответил я. «Он ниже депо». «Думай». «Управление ФСБ». «Он напротив гортеатра. Что есть между парком и тюрьмой? Говори, не думая». «Детский мир. На пересечении Энгельса и Толстого». Выдал я единственное, что пришло на ум. «Красава!» Борода хлопнула меня по плечу. «Напротив такая же высотка, как и кукуруза. Построили, но не заселили. У нас есть фора в десять минут, пока они пытаются открыть ворота. Столько же у них займет возврат на поверхность. Давайте, ребятки, переходим на бег!» Спорить никто не стал. На кону опять нашей жизни. Мы добрались до перегона дома НКВД. Взобрались на платформу и, разделившись, нашли выход в подвал здания. Поверхность... Встретила нас нестихающим ураганом. Мы вышли из здания, остановившись возле колонн. «Проверьте оружие», — сказал я. «Мелкая ствол не потеряла?» Эля лишь фыркнула в ответ, резким движением выдернув непонятно откуда пистолет, который после перезарядки исчез непонятно куда, оставив ее руки пустыми. «Страшный человек», — прошептал Руслан мне на ухо. «А ей только двадцать. После центра пойдем без нее». «Прикрой меня», — бросил я в ответ. и скрылся за деревом. Вернулся я обратно через минуту, увидев напряженные лица друзей, державших оружие в руках. «И что это было? Увидел что-то?» «Не». Естественные потребности прижали. «Дурак, блин!» – обиженно выдала Эля. Я лишь улыбнулся в ответ. Мы перешли улицу Энгельса и зашли в парк. Некогда цветущий парк был больше похож на локацию из фильма ужасов. Сгоревшие, скрюченные от боли мертвые деревья, Проржавевшие детские аттракционы и пустые ларьки. Слева возвышалось колесо обозрения. Раньше с него открывался прекрасный вид на всю бухту, пока центральный район города не застроили высотками. По правой стороне была площадка с детскими аттракционами. У меня сердце защемило от воспоминаний о том, как я водил туда своих детей. «Держимся центральной аллеи. Пересечь парк можно за пять минут. А там и музей недалеко». Раздающего указания Руслана оборвал рык за нашими спинами. Повернувшись, мы увидели огромного волкодава с боками покрытыми шрамами. Злобный взгляд и обнаженные клыки с слюной очень хорошо давали понять о его намерениях. Медленно, спиной вперед, мы продвигались к сцене. Пес не думал нападать, но и не позволял увеличить расстояние, двигаясь за нами. У Элины под курткой завозился щенок. Высунув мордочку, он зарычал и разразился злобным лаем на пса. Тот только рыкнул в ответ и чуть больше показал клыки. Со стороны это было больше похоже на злобную улыбку. Щенок юркнул обратно, потявкивая из-под куртки. Мы спустились к сцене. Справа на дорожке, уходящей к стадиону, сидела десятка два собак, отрезая возможный вариант отхода. Снизу, со стороны планетария, растянувшись на всю аллею, подтягивалась еще одна огромная стая, оставляя нам только один путь – к колесу обозрения. Русик выругался сквозь зубы. «Загоняют, твари! Возле тюрьмы то же самое было!» И Я держал на прицеле волкодава, который свернул с дорожки и вышел на сцену. Ну, прям ведущий на корпоративе, решивший, что наступило время конкурсов. У Элины сдали нервы, и она, выхватив пистолет, выстрелила в пса. За секунду до выстрела тот резким, но каким-то ленивым движением отскочил в сторону, и пуля пролетела мимо. Волкодав изобразил на морде полностью человеческое выражение, закатив глаза. Всем своим видом он был больше похож на человека, заключенного в тело огромной собаки. Едва заметный кивок мохнатой головы, и кольцо из собак сжалось на несколько метров. Впрочем, они не проявляли никакой активности, сидя в несколько рядов и перекрывая все аллеи. — Он дал им команду, — дрожащим голосом сказал Антон. — Дуру не гони! — не выдержал Руслан. Но следующее действие волкодава заставило его побледнеть. Тот вытянул морду в сторону колеса обозрения и оскалил клыки в своей звериной ухмылке. — Что происходит? — Эля вжалась между мной и Русланом. — Играется, падла мохнатая, — ответил я, сжимая автомат до такой степени, что побелели костяшки пальцев. — С кем? С нами? — Руслан стал повышать голос. — Это тупая собака, которая до человека, как до Китая, пешком. Пес приподнял брови и чуть наклонил голову, словно спрашивая «Да неужели?». И кольцо сжалось еще сильнее. Собаки сели четко по окружности сцены, сместив нас ближе к центру. "На счёт раз!» – проговорил сквозь зубы борода и нажал на спусковой крючок. Парк накрыло эхо выстрелов. Волкода, сорвавшись со сцены, играючи уходил от пуль. Некоторые выстрелы находили цели в неподвижно сидящих собаках, которые молча падали замертво, не проронив ни звука. Другие же продолжали сидеть на месте. Мой АК выдал щелчок, обозначив отсутствие патронов. Рядом борода перещелкивал пустой магазин на соседний. «Антон, дай Киру свое оружие, забирай девчонку и уходите к колесу, мы прикроем». Антон протянул мне АКС со словами «Он заряжен», забрав мой опустевший автомат. Мы с Русланом выстрелами оттеснили пса в противоположное от колеса обозрения сектор, освободив Антону и Эле безопасный проход, куда они побежали со всех ног. На их счастье собак там не оказалось, остальные же в очередной раз сжали кольцо, переступив через мертвых сородичей. Мы с Русланом стояли плечом к плечу, в центре круглой площадки, держа на прицеле волкодава. Я готов был поспорить, что эта скотина смотрела на нас, улыбаясь. Я не удивлюсь, если возле тюрьмы именно эта тварь контролировала нападение, — сказал я, глядя на пса. Я уже ничему не удивлюсь. У меня в подсумке еще четыре рожка осталось. Я отойду ближе к планетарию, освободив тебе линию огня. Стреляй и отходи к нашим. Я прикрою. Задолбал ты геройствовать! У меня есть патроны, а у тебя нет. Кто девушку ужинает, тот ее и танцует. Я сместился в сторону опасливо поглядывая на неподвижно сидящих собак. Кивнул Руслану, и мы одновременно открыли огонь, не давая псу сместиться в сторону колеса обозрения. Боковым зрением я видел, как драпанул борода. Бежал он, словно хотел выиграть марафон. АКС предательски выдал осечку. И в следующий миг я оказался на земле, придавленный огромной тушей волкодава. Со стороны колеса донесся крик Элины. Волкодав смотрел мне прямо в глаза, рыча сквозь зубы. От накатившего ужаса я забыл, как дышать. Мохнатое чудовище стало усиливать рык, одновременно открывая пасть, увенчанную здоровенными клыками. Неожиданно все пространство парка заполнил вой. Протяжный, заунывный вой, пробравший меня до жути. Краем глаза я видел, как резко сорвались с места все собаки, сидевшие до этого как статуи. Зажмурив глаза от страха и мысленно перекрестившись, Я вдруг почувствовал, что тяжесть исчезла. Сбоку раздался злобленный рык. Чувств, которые я испытал, открыв глаза, не получится выразить словами. Рядом со мной стоял Маргол, бросившийся тут же на собак, которые ближе всего находились к нам. Чуть в стороне, ощерившись и рыча, поднимался на лапы волкодав, качая мохнатой башкой. На дорожке со стороны стадиона промелькнула черная тень, и стая бегущих ко мне оттуда собак взорвалась изнутри, разлетевшись по сторонам кровавыми ошметками. Вой раздался с крыши сцены, обдав меня ледяными мурашками, и со стороны планетария выскочил еще один моргол, несясь на четырех лапах со скоростью гепарда. Самка, стоявшая на крыше, кошачьим движением спрыгнула вниз, устремившись на помощь сородичу, которого стали одолевать собаки. Со стороны колеса обозрения зарычал Волкодав. Альфа бросился в его сторону, расшвыряв ту стаю, в которую мгновение назад он влетел черной молнией, не оставив большей части шансов на выживание. Я выхватил из-под сумка магазин и вставил его в автомат. Но моя помощь им не требовалась, поэтому оставалось только наблюдать. Волкодав, набрав скорость, прыгнул на Альфу. Тот в последний момент поднырнул под собачью тушу и, перехватив его за заднюю лапу, швырнул об сцену. От удара, казалось, содрогнулась сама земля. Маргол подскочил к неуспевшему опомниться волкодаву и схватил его обеими руками за пасть. Рык, раздавшийся из пасти пса, перешел в скулеж, а следом в треск разрываемой плоти. «От увиденного на меня накатил рвотный позыв, сложивший меня пополам». Оставшиеся в живых собаке, как по команде, разбежались в разные стороны, скуля и прихрамывая. Когда я поднялся на ноги, передо мной стояли все четыре Моргола. Альфа сделал шаг вперед и протянул свою огромную когтистую лапу. Я, не задумываясь, ответил на рукопожатие и испытал чувство, будто в моей груди рождается Вселенная. Все тело пробивали какие-то импульсы, похожие на электрические. В голове раздалось «Спасибо». и я открыл глаза, встретившись взглядом с самкой. И вам спасибо. За все. Четверка задрала кверху головы и взвыла в унисон. Только этот твой больше не отзывался мне дрожью и страхом. Он стал для меня своим. Марголы встали на четыре лапы и сорвались с места, исчезнув среди деревьев. От колеса обозрения ко мне бежали друзья, а мир вновь обрушивался на меня, как цунами. И я пришел в себя, стоя на коленях. В ушах стоял противный звон, сквозь который я услышал голос Руслана. «Не подходите к нему!» «Да пошел ты, Уволень! Я со счета сбилась, пытаясь понять, сколько раз он спас мне жизнь!» За один день узнал Элю совершенно с другой стороны. «Вот тебе, мелкая!» Я почувствовал, как ее руки пытаются поднять мою голову, но меня одолел удушающий кашель. У меня ничего не болело, но состояние было, как после хорошей тренировки. «Кир!» «Посмотри на меня. Что произошло?» Голос у девчонки дрожал. «Морголы!» – прохрипел я сквозь кашель. «Опять эти твари!» – злобно выдал Руслан. Я поднялся на ноги. Под плечо меня держала Эля. Борода смотрел с явным недоверием, а сзади него, озираясь по сторонам, стоял Антон. «Эти, как ты выразился, твари, помогают нам все время, начиная с того самого момента, как я отпустил их возле рынка». Ты там говорил, что мы еще вернемся к этому разговору? Пожалуйста. Они вытащили меня с того света после ящериц на мемориале. Они помогли нам в убежище, разбудив меня и показав, где включается лифт, за несколько минут до штурма. Тебя, кстати, именно они выключили на нижнем ярусе, чтобы не мешал. Извини, но именно это спасло нам жизнь. И именно они спасли нас сейчас. Оглядись вокруг и прикинь наши шансы на успех, а потом засунь свои подозрения и гордость куда-нибудь поглубже. Что косишься, мохнатый? Алия попал царю в немилость? Я рассказал полностью все. А если ты хочешь в чем-то меня попрекнуть, вспомни свои слова ночью в храме. Пусть кинет камень тот, кто сам безгрешен. Поможешь? Я посмотрел на Элину. Та с готовностью кивнула, и мы медленно пошли к планетарию. Я залез в подсумок и протянул ей заряженную обойму от пистолета. Под вторую руку пристроился Антон. Через несколько метров нас догнал Руслан. Молча, оттеснив Элю, он подстроился под мое плечо. Я слышал, как сзади перезарядили пистолет, и следом щелкнул в заведенный курок. Да, мелкая действительно не промах. Пристрелит и глазом не моргнет. — Убери оружие, припадочное! — бросил Руслан из-за спины и посмотрел на меня. — Когда оклемаешься? — Как только поем. — О, а вот это здравая мысль! – оживился Антон. – Предлагаю ускорить шаг. Через пять минут мы зашли в Краеведческий музей, который расположился на первом этаже жилого дома, на углу улиц Советов и Революции 1905 года. Забаррикадировав дверь, Руслан с Антоном отправились искать вход в подвал. Пройдя в соседнее с дверью помещение, я устало прикрыл глаза. – Спасибо тебе за все. Я в долгу перед тобой. – Перестань. Улыбаясь, ответил собеседник. «Тебя не смущает, что я так и не поменял образ?» «Нисколько». «Я слышал твои мысли про себя, но знал, что ты справишься, поэтому не вмешивался». «Ты достигнешь цели, я знаю это». «На все воля Божья». «Но и сам не плашай», — не переставая улыбаться, ответил Альфа. «Я немного порылся в твоей памяти, чтобы иметь представление, как правильно общаться с тобой». «Удачи». — Спасибо, она мне пригодится.